Постойте, мужики, я ведь для себя храню эту проволоку. Ты, Паша, разве забыл? Я же собираюсь приемник покупать ламповый. Деньги уже с матерью отложили на это дело. Мне самому антенна нужна. Ну, вот так разворот-поворот. Я и знать не знал, и слышать не слышал, чтобы отец собирался приобретать приемник, да еще и антенну устанавливать. Уж я-то бы знал об этих приготовлениях в первую очередь, А теперь получается, что и проволока не уплывет в чужие руки, и антенна на нашей крыше стоять будет, а не на чьей-то другой. Я же говорю, мой отец из своих рук ничего просто так не выпустит. Мимо него даже таракан налегке не проскочит. Обязательно на него что-нибудь нагрузит. Митька спас ситуацию. Он, добрая душа, понял все правильно и вовремя вклинился в разговор. «Дядь Гриш, так давайте так и сделаем!» «Антенну устанавливаем на вашем доме, и она будет работать на два приемника, и на ваш, и на наш. А на ваш, когда вы его купите». Отец вдавил папиросину в замызганную пепельницу, представляющую собой старое расколотое блюдце, и сказал с видимым удовлетворением. «Валяйте, ребят, начинайте, только с условием Под моим контролем, а то мало ли чего, не дай господи. С крыши вон навернетесь?» «А мне за вас отвечай». «Когда собираетесь антенну устанавливать?» «Завтра после уроков». «Вот завтра после уроков найдете меня и полезем на крышу все вместе». «Пашка, тебе понятно?» «Ты первые ремня получишь, ежели самовольничать будете». «Ясно вам, демократическая молодежь?» «Ясно, все ясно», — заорали мы хором. Но «Мы с Митькой были счастливы от того, что все так удачно вышло». Обратно к своим домам мы с Медькой шли вдоль деревни, по морскому берегу, уже сбросившему у себя тяжеленные зимние глыбы, потвердые, как асфальт влажной песчаной кромки, мимо притихшей после ледостава морской воды. И мне казалось, что по всей неохватной и шире морского пространства и по всему громадному поднебесью летели в разные стороны прозрачные невидимые радиоволны, одна за одной, другая за другой, и ударялись о воздух и создавали энергию. А потом, взбодрённые удачно проведённым разговором, мы так радостно загорланили боевую песню про то, как средь нас был юный барабанчик Вот так он шёл впереди, с весёлым другом-барабаном, с огнём большевистским в груди. Мы тогда знали мало хороших песен, а это нам нравилось, потому что она звала к подвигу наши мальчишечья сердца. По сине-сине воде, оттаивающего после холоднющей зимы моря, плавали голубовато-белые льдины, еще не унесенные горними ветрами морскую голомень, и на некоторых из них чернели продолговатые силуэты нерп, греющих жирные свои бока на проклюнувшемся наконец солнышке. А на другой день... Хорошо, что он пришел тогда в нашу деревню, этот замый завтрашний день... Тогда я доподлинно узнал, что мой отец нуждается в этой антенне, и в том приемнике не меньше, чем я и Митька Автономов. Оказалось, что его самого все это бесконечно интересовало, как мальчишку какого-то, а я совсем не знал его с такой стороны. Еще когда мы находились в школе, папа приготовил кучу всяких ненужных вещей. Набор гаечных ключей, два молотка разных размеров, тиски, веревки, две лестницы, ну и, конечно, тот самый моток медной проволоки. Я-то ничего все равно не понимал. А Митька позыркал своими глазками на папино приготовление, поухмылялся. И отец сделал обидный для себя, но правильный вывод. В технические детали ему лучше всего не встревать. И всей работой в дальнейшем руководил Митя. А отец и я были у него на подхвате. Автономов принес то единственное, что и требовалось. Четыре фарфоровых изолятора, найденных когда-то на каком-то мусорном контейнере и плоскогубцы Впрочем, устанавливали антенну они вдвоем, мой отец да Митя. Мне работы не нашлось, я был лишним. Поэтому я сидел за трубой, глядел, как они трудятся, и пел для них революционные военно-морские песни. Отцу, как старому военмору, нравились и те, и другие. Папа обожал трогательно-грустную «Там вдали за рекой зажигались огни», про то, как боец молодой из буденовских войск героически погиб в бою с вражьей силой. Ее я спел два раза. Папа сидел верхом на матице крыши, будто на резвой лошадке, держал в руках проволоку и командовал мне. «Ну, давай теперь шел отряд по берегу». И я звонким голосом вытягивал новую мелодию. Я песни знал, потому что в школе был запевалый и участвовал в художественной самодеятельности. А еще там на крыше я страшно завидовал Митьке Автономову, который так глубоко изучил законы физики, что понимает... Какая-то железяка-антенна, простая проволока, может выхватывать из воздуха невидимые никому радиоволны и передавать их на приемник. Понимал я и то, что и мой отец тоже завидует Митьке, который все знает лучше него, и сидит теперь с плоскогубцами, ухмыляется и всеми командует. Монтировал антенну Митька. Он сидел около самого конька, почти на краю крыши, и возился с изоляторами, крепил их к боковой жерди Просовывал в отверстие и загибал проволоку, ловко работал плоскогубцами. Он разворотисто по-хозяйски корпел над своим занятием, водил плечами и двигал туда-сюда всем своим крепеньким корпусом. Маслянистые жирные глазки его шныряли по сторонам, вверх и вниз, и мы в самом деле за всем надо было следить. Митя старательно и умело делала свое дело. Мой отец подавал ему инструмент, протягивал и натягивал проволоку от одного конька крыши к другому, и я видел, что он внимательно все высматривает и запоминает. Он ведь все это делал в первый раз. Тут я тоже завидовал автономову. Фактически, он сейчас был учителем для моего отца. Самопонимание этого давалось мне непросто. Я в такой роли, как сейчас Митька, не бывал еще ни разу. Правда, эта моя ревность к Мите изрядно компенсировалась реакцией на наше занятие соседей и других односельчан, регулярно приходящих посмотреть, что же мы там делаем. «Чё удумал делать-то, Григорий Палыч?» Никто из них не свихнулся с ума и не обратился с таким вопросом к Мите или ко мне. Все почтительно спрашивали у моего отца, и только он имел право давать на эти вопросы, какие нужны ответы. «Ладно», — думал я. Пусть этот умник автономов знает, что не он тут самый главный. Но, говоря на чистоту, работали мы весело. И, наверное, довольно спора. И вот другой конец антенны закреплен на изоляторах и сброшен вниз, на фасадную сторону дома. Мы спустились вниз, и отец просверлил в нужном месте узкое отверстие в стене, продел проволоку насквозь, а я забежал вовнутрь и притащил ее до натяжения. Антенна была готова. Еще я понял в тот день, что отец мой сильно зауважал... Митю Автономова как человека, знающего и старательного. Мне он сказал, «Вот парень крепкий растет, надо бы ему помочь. Ты, Паш, бери с него пример». Я, виду, не подал, что вот сейчас сразу побегу к этому умному Митьке и буду подражать ему во всем. Но, надо честно признаться, далеко мне до него. Слабоват я в технических вопросах, слабоват. И самое главное, не получается у меня, как у него. Он гений». А я кто? На следующий день мы приступили к сборке с самого приемника. Делали мы это в Митиной горнице, ведь все детали находились у него дома. Тут я опять говорю «мы», хотя всякому ясно. Всю монтажно-организационную работу производил, конечно же, он, Митя. Мне досталась лишь роль подмастерья. Если бы я взялся чем-нибудь руководить, приемник не произнес бы потом ни единого словечка. Хоть и неприятно мне это признавать, но деваться-то некуда. Мои знания можно было оценить лишь на твердую единицу с минусом. Уже на следующий день начал вырисовываться общий вид Митиной технической мысли. Он отпилил 15-сантиметровый кусок от абсолютно круглой и ровной сухой березовой чурки, с двух торцов шурупами прикрепил к нему круглые э, 20-сантиметровые фанерные боковины, поставил это сооружение, похожее на обычную, только огромную нитяную катушку, на папа и, любуясь на него своими мысленистыми глазками, ласково проворковал техническую фразу. «Вот эта конструкция, Паш, и ляжет в основу создания нашего детекторного приемника». «В самом деле интересно, что такую конструкцию Митя наверняка придумал сам. В журнале «Юный техник» ничего такого не предлагалось». Вскоре катушка стала обрастать элементами самого приемника. Мы долго раскурочивали один из хранившихся автономного трансформаторов, перематывали с него на бобину медную проволоку, а затем эту проволоку ровно-ровно намотали на сердцевину катушки. Надо признать, подметенным руководством эта работа получалась чудесно. Проволока легла на чурку идеально гладко. Потом был долгий выбор нужных деталей и их монтаж на фанерную боковину приемника. Митя корпел над паяльником, прилаживал друг к другу контакты проводков, зачищал концы сопротивлений, конденсаторов и, как всякий радиомастер, с упоением вдыхал ароматный дым сжженной канифоли и припоя. Во всем этом и для меня была большая польза. Глядя на Митю, я сам научился паять, и это потом сильно пригодилось жизни. Иногда в горницу входил Митин отец. Для меня этот человек представлял большую загадку – Круглоголовый, коренастый, на коротких, кривоватых ногах он от двери бурчал какие-то невнятные, малозначащие фразы вроде «Привет, хулиганьё!» или «Как жизнь, братва!». Потом не спеша подходил к нашему столу, выдвигал сбоку внутренний ящик, долго там шебуршал какими-то предметами, насвистывая при этом невнятную мелодию, что-то находил, что-то засовывал в карманы и уходил, унося за дверь и свое короткое тело, и эту самую мелодию. При этом он ни разу не поинтересовался, чем это мы занимаемся. Может, мы взрывное устройство готовим прямо у него в доме, а может... Да мало ли что втихаря может готовить деревенская шпана. По себе знаю, что за нами нужен глаз да глаз. А вообще, Митькин отец — это полная копия самого Митьки. Такой же полусонный, также спит на ходу и тоже ничем не интересуется, кроме техники. Он главный механик колхоза. Говорят, деревня пыталась с ним скандалить по поводу его нелюдимости, неразговорчивости и равнодушия к колхозным делам, а он как отрезал. Будут нарекания насчет техники, скандальте. А так? Не мешайте работать. А из-за чего с ним ругаться, если любая косилка, любой трактор? Каждое авто у него всегда на ходу и в масле. Дерг веревку, трактор гудит. Тык кнопочку, машина поехала. Председатель всех резонит. Я за Михалыча горло любому перегрызу. А сам с ним не разговаривает, потому что разговаривать с Михалычем, Митькиным папашей, совершенно невозможно. Такой он бирюк. Но все его терпят, потому что он технический унику Наконец, через три дня Автономов поставил на стол полусобранное изделие, откинулся на стуле, закрыл глаза и сказал. «Все, Павлик, приехали мы с тобой, дальше кони не пойдут». «Что случилось, Митя? Вроде все нормально идет». Автономов медленно-медленно и медленно, как бы обреченно поднялся со стула... и Подошел опять к окну, за которым сегодняшнее море было неспокойно. Порывистый восточный ветер нагнал сголомение волну, вздымал на корге воду, но волна не докатывалась до берега, она разбивалась о толстую шугу. Мелкий колотый весенний лед и, только потеряв силу и тяжело шурша, выбрасывала на берег полосы разноцветных льдинок. Над берегом, словно ворох, поднятых ветром листов белой бумаги, бестолково кружила в воздухе стая прилетевших недавно в наши края белоснежных чаек и громко и нудно кричала. А на краешке воды стояла спиной к нам какая-то старуха и что-то бросала чайкам. Длинный подол ее сарафана развивался на ветру и был похож на силуэт колокола, наклоненного в бок усилием звонаря. Я не сразу узнал ее со спины. «Это Агафья Федоровна, соседка наша». — сказал мне Митя, не оборачиваясь. — Она всегда чай кормит, когда они весной прилетают. Голодная, потому что. — А почему ты, Митя, считаешь, что работа наша закончилась? Мы ведь еще не закончили приемник. Автономов пробурчал. — Потому что главной детали у нас нет. Диода. Я вчера все хозяйство перерыл. Нашел один, но он не подойдет. Захват у него не тот, высоких частот. А какого надо, нету. Я тоже стал переживать. Что ведь и в деревне ни у кого не найдется? Он отвернулся от окна, сунул руки в карманы, склонял голову, набычился и стал ходить по горнице взад и вперед. Есть, конечно, у этого фраера, проговорил он с горечью, да разве он отдаст? Видеть меня не хочет, елки-моталки, будто я враг ему какой. Я понял, о ком тут речь, но ими не стал произносить, чтобы не бередеть лишний раз Митькину душу, и так ему не просто сейчас. Надо же. Все планы наши горят. Дома отец сразу разглядел мою озабоченность. «Чего, Пашка, случилось? Или с приемником чего?» Почему-то папа мой после совместной нашей установки антенны теперь то и дело интересовался ходом наших работ. «Застряло все, пап. А чего?» «Главной детали нет у нас, а Колька Бураков нам ее не даст». «Какой такой детали?» «Диода. Ну, то есть...» «Самого детектора?» «Приемник-то детекторный?» Сказал я с великим знанием радиотехнических тонкостей. Мы сидели на крылечке, и папа привычно осмолел очередную папиросину, при этом выдыхал столько дыма, что резвый ветерок не успевал его развеивать. «А может, у него и нет этого диода? А вы, человека, ругаете ни про что?» «Да нет, есть у него. У него на радиоузле все есть. Но он Митя не даст... Скупердяистый он!» Коля думает, что Митька у него какой-то репродуктор спер, а автономов не брал. «Так вы хоть просили у него, этот, ну, как его, просили или нет?» «Нет, не просили». Отец не смог выполнить затяжку и закашлялся. «Ну, вы даете ядри вашу тетю, демократическая молодежь Хренова. Не спросили, уж уж троливали. Может, он сам обрадуется, когда вы ему спасибо скажете, да еще и пожалуйста». С человеком поговорить надо сначала, уж потом выводы строить всякие, обзывать его. Отец мой занервничал, соскочил со ступеньки. Вот что, инженер, давай-ка прогуляемся с тобой к Кольке, посмотрим, какой он такой-сякой. Папа сбегал зачем-то в дом, и мы пошли на радиоузел». Это техническое помещение представляло собой средних размеров комнату, вдоль стен громоздились полки, заставленные множеством раскрученных скелетов, бывших приемников, магнитофонов, раций, микрофонов, граммофонов и даже аккордеонов, всем тем, что до какого-то времени звучало, пело и издавало всякие звуки. Коля Бурков слывет мастером на все руки, и все это богатство принесли ему люди в надежде восстановить или отремонтировать любимую технику. Не у всех эти надежды оправдались. Сам Николай сидел за столом, также заваленным всякой всячиной, читал какую-то книжку. «А что ему делать, если радио по всей деревне функционирует нормально, если нет никаких проблем?» «Здорово, лучшим людям нашей деревни!» — поприветствовал его отец. «Не будешь возражать, если мы присядем?» Так он спросил, когда мы уже пододвинули табуретки и уселись за столом по бокам от хозяина радиоузла. Папа не церемонился с Бурковым, потому что тот еще штаны в школе протирал и морковку тырил по колхозным огородам, когда отец уже вовсю воевал на Северном флоте. Коля приоткрыл рот и, наверное, хотел что-то сказать, но отец мой сгреб с середки стола всякие там бумажки, достал из бокового кармана наполовину выпитую бутылку водки — было бы на не похоже, если бы он достал полную — и уверенно выставил на стол. — Разговор есть, — сказал папа. «Начало разговора хорошее», — одобрительно прогундосил начальник радиоузла, и взгляд его полыхнул ласковым огнём. Такой взгляд бывает у кота, близко увидевшего неосторожную мышь. В хорошем парне Николая Буркове, как и во всех деревенских интеллигентах, страдающих от безделья, жила одна, но пламенная страсть. Сразу после первой рюмочки а у Николая таковая посуда сразу отыскалась и для себя, и для папы, и банка килечки нашлась тоже. Отец приступил к делу. «Ты, Николай, человек самоважаемый. А почему ж ты подрастающее поколение не уважаешь?» И так далее, и тому подобное. Коля ерзал на стуле. Когда они допили водочку, оказалось, что начальник радиоузла Николай Бурков не только уважает, подрастающее поколение, но и глубоко его ценит и готов лично участвовать в его формировании и воспитании. Папа, конечно же, забыл спросить его о диоде, но я-то тогда зачем? Я и спросил напоследок, когда мы уже покидали гостеприимный радиоузел. Да у меня этих диодов как собак нерезанных. Вот пускай Митька завтра и заходит, выделю какой скажет. Надо же, выговаривал громко бурков Какой хороший парень, а я не знал этого. Оказывается, репродуктор-то не он стырил. Надо же, а я на него думал. Это, наверное, кто-то из городских, эти проныры. Уж всяко не свой, не деревенский. И в самом деле, на другой день Митя Автономов побывал на радиоузле, и Бурков, расщедрившись, надарил ему и диодов, и полупроводников, и деталей всяких. Митя принес это богатство домой. Разложил на столе и опять долго крутил в пальцах, разглядывал. А мне сказал, «Все, я теперь бурково уважаю. Кто худо о нем скажет, тот мой враг». Потом они в самом деле даже как бы подружились, и Митя стал часто бывать у него на радиоузле. У них нашлось много общих интересов. Между тем сборка приемника подходила к концу. А вот уже вмонтированы все детали, все прилажено, законтачено, продумано и сам диод-детектор вписан в схему и тоже должен работать. Автономов даже признался мне, что кое-какие элементы схемы он переиначил, и что теперь схема более совершенна. «Конечно, качество звука теперь будет чище», сказал он, таинственно закатывая крохотные свои глазки. «А наушники я вообще не понимаю. Зачем стационарно монтировать в схему? Лучше, если они будут переносными» и на фанерной крышке закрепил маленькую самодельную розетку, в которую с легким усилием входила вилка наушников. Гений. Просто гений. Последнее, что Митя приладил, был ползунок, а точнее говоря, металлический стержень, вдоль которого тот и передвигался. Ползунок ходил параллельно чурочке, на которую была намотана проволока от трансформатора, и скользил закругленным своим концом по оголенной полоске на проводах. Митя когда тонкой наждачной бумагой выскабливал ту полоску, выпячивал пухлую свою нижнюю губу, чурил без того узенькие глазки и шептал мне вкратчиво, «Паша, имей в виду, изоляцию надо снимать только с самого верха. Ни в коем случае провода не должны контачить, иначе все на смарку. Волны перепутаются, и будет сплошной шум. Ты понял меня, Паш?» «Понял я, Мить. Конечно, понял». Отвечал я твердо и тоже почему-то тихо. И надо сказать, что к окончанию работы я и в самом деле стал кое в чем разбираться. Хотя, если сравнить мои знания с медькинами... ну вот сборка закончилась. Автономов пытливо разглядывал свое произведение сверху, трогал проводки и детали, и все в порядке. Потом поднял приемник над головой и внимательно разглядел его снизу. Не знаю зачем, ведь там ничего не было... Он какое-то время сидел молча, не вставал, как человек, закончивший петь песню, а попеть бы ему хотелось еще. Потом тряхнул головой. Ну, все, теперь надо пробовать. Будем прямо сейчас пробовать? Мне не терпелось испытать технику. Не, давай завтра, сейчас я не готов. Я понял, он боится, что приемник не станет работать, что труды его напрасны, что он что-то не то собрал. Ведь все было в первый раз. Вечером за ужином я объявил отцу и матери. «Завтра после уроков мы с Митькой Автономовым придем к нам испытывать приемник. Будем Москву слушать». Отец перестал обгладывать рыбью кость и заинтересованно округлил глаза. «Что, шабашите?» «Ага, осталось только к подключиться». «А зачем обязательно к нам приходить?» Маленькая забеспокоилась мама. «Что ж, больше негде ваши приемники испытывать. Обязательно у нас передней». Мама наш очень не любила, когда в дом к ней заявлялся неизвестно кто и полы топтал грязными сапожищами. Но отца, вероятно, мгновенно созрел какой-то свой план, и он сразу стал его реализовывать. Причем не абы как, а с видом человека, серьезно владеющего техническими вопросами. «А где проводить испытания, если антенна только у нас? «М? Только в передней можно подключиться» там у нас вот антенна». И у мамы иссякли аргументы, она ведь не была столь искушена в нюансах радиодела, как наш отец. А папа, ковыряясь ложкой в тарелке и озирая нас возбужденными глазами, продолжал развивать свою мысль. «Ребята сделали большое дело, эфир будут слушать. Ничего себе! Это когда у нас в деревне такое дело было? Да и не было никогда!» Он вдруг вскочил со своего большого стула и перешел к дивану, стоявшему у входа. Плюхнулся на него и, выпрямив спину, сказал твердо нам и самому себе. Вот что, надо директора школы позвать на такое дело. Пусть полюбуется, чего могут наши деревенские ребята. А то все шпанада да обормоты. Они вон, пожалуйста, вам приемники собирают. Москву слушают за милую душу. А то и подальше чего поймают, не хуже городских. Мама выразила сомнение. «А вдруг да не получится у них? Техника может и сломаться, сам знаешь». Это был серьезный вопрос, и отец уставился в одну точку, призадумался. «Ежели такое произойдет, — сказал он решительно и резко, — то пускай он директор и подскажет ребятам, что да как. Он ведь с них ухры-мухры какой-то, а как-никак физику преподает на уроках. Вот и покажет нам, какой он такой физик ядри его». А мы на него на Дмитрий Николаевич поглядим.